Он закинул ногу на ногу. "Ну как вам, губернатор?" причёр пожал плечами. "Никак. Впечатление гения разума он на меня не произвёл. Весьма бледный образец представителей Второй академии, если он действительно оттуда. Не думаю, чтобы он был оттуда. Просто не знаю, что и подумать."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 Что вы собираетесь делать? Ждать, твёрдо ответил Ченис. Пусть покажут себя. Они боятся, может быть, корабля, но скорее всего, мула. С губернатором они сблефовали, но у них не вышло. Мы выстояли. Следующим кого к нам подошлют?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 «Вот именно. Вы арестованы». «За что?» «За измену первому гражданину Союза». Ченни сжал губы. «Что происходит?» «Я же сказал, измена». «А с моей стороны ответные действия». «А доказательства?» Ну, свидетельство предположения ночные грёзы, что там у вас? Вы в своём уме? Вполня? А вы? Вы что думаете, Мул посылает сосунков вроде вас на умопомрачительные задания просто так? Мне всё время это покоя не давало. Я слишком долго сомневался. Почему он послал именно вас?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 встать. Ченис повиновался, но не особенно резко и почувствовал, как дуло бластера уткнулось в пряжку ремня. Как ни странно, внешне он был спокоен. Глядя на Чениса в упор, Притчер сказал: "Мул хотел, чтобы мы нашли вторую академию, ему это не удалось, не удалось и мне".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 Не умнее вас, я бы сказал. уж простите за откровенность. У вас будет возможность объяснить всё это мулу. Мы возвращаемся в Калган? Совсем наоборот. Мы остаёмся здесь, а мул присоединится к нам минут через 15.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 Вы не удивлены? Я так и думал. Да, я знал об этом. А теперь, когда я показал вам, что знаю кое-что, о чём, как вы думали, я не знаю, я скажу вам кое-что ещё, чего не знаете вы. И я знаю, что вы не знаете. Слишком много вводных слов, Ченис. Я думал вы более изощренны в словаблудии.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 Брит вчера тогда винол бластер. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что вас обработали другие. Вами управляли. Вы не видели, как мол положил этот гипертрейсер. Вы не видели, как это сделал кто-либо другой. Вы просто нашли его там и решили, что это сделал умл. И с тех пор думали, что он за нами следит. Да, конечно, ваша рация настроена на длинноволны, на которой моя не работает. Вы думаете, я не знаю, что вы связывались с кораблем? Он говорил быстро, гневно. Напускное безразличие сменилось неприкрытой яростью. Но к вам оттуда прибудет не мул, не мул, ясно? Кто же, если не он?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 А кто-то другой. При Чургоречео вмешался. Так гипертрейсер был помещён в блок связи по вашему приказу, сэр. Мул ответил холодным взглядом. Весьтественно. Разве кто-либо кроме Союза миров во всей галактике располагает такими приборами? А он сказал: "Ну, ну, не я бедничичи, генерал.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 Неизменник. С чем я пока вынужден согласиться, ибо ваши свидетельства неоспоримы. В таком случае позвольте поинтересоваться, зачем вы тайно следили за нами? За тем, что для всех фактов есть ещё и третье объяснение. И вы, и Притчер уже объяснили случившееся каждый по-своему. Я, если вы любезно уделите мне время, объясню всё. И довольно быстро. Так что не успею вас утомить. Притчер, отдайте мне ваш бластер. Никакой опасности, что на нас кто-то нападёт больше нет. Ни отсюда, ни из более отдалённых мест, даже из самой Второй академии. Включите свет. Благодарю вас, Ченис. Комната была освещена обычным для россиян способом. Единственная электрическая лампочка мерцала под потолком тусклым жёлтым светом. Все трое отбрасывали причудливые тени. Муль сказал: "Когда я понял, что за тенями нужно следить, стало очевидно, что я чего-то ожидаю".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 Естественная реакция, но я почувствовал и сопротивление в момент вмешательства в ваши эмоции. Это всё, что мне нужно было знать. Никто бы не устоял даже на короткое мгновение, не находись он под воздействием подобным моему. тень сглухо и горько проговорил. Ну и что? Что теперь? Теперь вы умрёте, как шпион из второй академии. Это, как вы надеюсь, понимаете, совершенно логично. Дуло бластера вновь уставилось на Чениса. На этот раз смертоносное оружие было в руках человека,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 Он знает, что это вы превратили его в беспомощного раба на 5 лет. Я удерживаю его сейчас, подавляя его волю, но если вы убьёте меня, этому придёт конец. И скорее, чем вы успеете выстрелить в него или применить свою волю, он убьёт вас. Мул понял его сразу, он не двигался. Ченис продолжал Если же вы сейчас обернётесь для того, чтобы убить его или воздействовать на него своими методами, да для чего угодно, вам не удастся передить меня. Мол, по-прежнему не двигался. Он только коротко вздохнул, понимая, что к чему. Так что, сказал Ченис, бросьте ваш бластер и давайте-ка снова по-честному. Тогда получите причра обратно. Я совершил ошибку, наконец проговорил Мул. Нельзя было позволять третьему присутствовать здесь. Это я сделал зря, всё испортил. Это моя ошибка, за которую мне придётся дорого заплатить. Он небрежно разжал пальцы, бластер упал на пол, и Мул отфутболил его в дальний угол комнаты. В то же мгновение мышцы Притчера расслабились, он обмяк, не погрузился в глубокий сон. С ним будет всё в порядке, когда мы проснёмся, безразлично заметил Мул. С того момента, когда Мул был готов нажать на кнопку бластера, до того мгновения, когда он бросил его, прошло всего-навсего полторы секунды. Всё было сказано противниками друг другу за это время. Но за границей сознания Мула за это же время, даже раньше, Чен не уловил лёгкое движение в эмоциональных вихрях, бушевавших в мозгу противника. Там до сих пор чувствовался триумф победителя.